голова тридцать девятая. «Фридрих!» — прахныкала Вика, растирая поясницу. «Я больше не могу, мне тяжело, я устала!» «Ничего, всего десять минут осталось!» Немец подхватил спутницу под локоть и настойчиво повлек дальше. «Я сейчас упаду прямо на живот!» «Не упадешь, я не позволю! Мой сын должен появиться на свет со дня на день! Я не позволю тебе покалечить его!» Во-первых, с чего ты взял, что непременно будет сын? Во-вторых, я и сама не хочу причинить боль моему ребёнку. Да не спеши ты так, я не могу, я серьёзно не могу. Какая же ты всё-таки хилая, Викхен. Это же восемь месяцев, я пытаюсь оздоровить тебя, укрепить твоё слабое тело, подготовить к его к родам. А результат почти нулевой. Такая чудесная погода сегодня, всё цветёт, благоухает, разнотравие какое. Даже на соснах и елях вон новые зелёные лапки. Солнышко сияет, а ты всё хныкаешь ноешь. — Боже мой, да ты у нас романтик, оказывается! И хитно усмехнулась Вика. — Кто бы мог подумать, насильник и убийца восторгается майской природой? — Я не насильник и не убийца, — котнув жил немец. — Я не получаю удовольствия от этих действий. Я прибегаю к подобным методам только в случае необходимости. Если бы ты повела себя иначе, если бы смогла понять и поддержать меня вместо боли, ты получила бы удовольствие. Вскоре вернулась бы в Германию в качестве фрау фон Клотца. ну увы, ты сделала то, что сделала. Теперь я не могу тебе верить. Хотя последние месяцы ты ведешь себя почти безукоризненно. И что ты действительно оставишь меня здесь? На потеху своим подельникам? Прошептала Вика, старательно трепеща губами и умоляюще глядя на фон Клотца. И везёшь нашего ребёнка? И найдёшь ему другую мать? Так, теперь судорожный, прерывистый всхлип надо на гора выдать и пожалостливее. Оставлю. Сухо процедил немец, отвернувшись. Пока оставлю. Пока? С надеждой переспросила Вика. Значит, посмотрим на твоё отношение к ребёнку. Посмотрим. Я помню, как ты желала ему смерти. то да сначала и теперь... да теперь ты вроде изменилась но это может быть игрой а вот когда дитя появитсяяв на свет эмоции выдадут твои истинные намерения так ты опять остановилась у нас по графику еще пять минут прогулки идем не могу мне плохо вика хватит не настолько же плохо чтобы не пройти каких то сто метров вика вигр что случилось на этот раз изображать недомогание не пришлось Поясницу свело приступом боли. Затем тянущая боль переместилась на низ живота. Но ненадолго, почти сразу прошло. Только сейчас Вика заметила, что силой вцепилась в руку своего спутника до побеления ногтей на пальцах. «Что случилось?» встревоженно повторил вопрос фон Клотс. «Да так, поясницу прихватил. Ничего страшного, уже прошло. Я же говорила, что устала, ты не верил». «Ладно, пойдем в дом». Он развернулся и медленно повел девушку по огибающей дом-дорожке в сторону крыльца. Весной ожил и расцвел не только лес вокруг, участок внутри ограды тоже принарядился. Нежно-зеленая трава сменила грязный затоптанный снег. Голые кусты и деревья укутались свежей яркой листвой. А еще на участке обнаружились два куста сирени и три яблоньки, в мае превратившиеся в невест В общем, все пахло и цвело. Но когда видишь всю эту красотень изо дня в день и ничего больше, то никакие яблони и сирень уже не радуют, особенно в такой компании. Особенно когда снова тянет поясницу, причем сильнее, чем в первый раз. Ох! — не удержалась от стона Вика, буквально повиснув на руке фон Клодца. — Что такое? — Опять, опять поясницу тянет. — Живот болит? — Да, словно судороги внизу живота. — Неужели началось? нахмурился немец, обеспокоенно ощупывая живот девушки. Да, отвертый он какой-то. Но ведь до установленного врачом срока еще неделя. О май гад! Фан Клосс едва успел подхватить грузно осевшую на землю спутницу, поднял ее на руки и заорал. Прохор! Васька, где вы? Черт бы вас побрал. Тут я выбежал из гаража Василий. С джипом вожусь, а Прошка с утра в лес пошел. зайца какого-то подстрелить хочет или глухаря. Свежего места на обед захотелось. что такое-то? Роды начались. Вот чё! Ой, ё! Ещё теперь делать? Доктора ведь нет. Вы за ним через три дня только собирались ехать. Выкатывает джип из гаража. Марш за ним. За кем? За доктором, кретин! Быстро! Так тут это... Опасливо съезжился рыжий. Заминочка небольшая. Какая ещё заминочка? Обернулся уже стоявший в дверях немец. — Так колесо у джипа того. — Что? — В смысле, снято. Я шину латал. Надо бы новую, а то по лесной дороге они долго не выдерживают. — и Заткнись, быстро ставь колесо на место и пули в город, чтобы через два часа доктор был здесь. А если он на месте не окажется? — Окажется. Я ему сейчас позвоню. Пошел. — Да, босс? А-а-а! Не то чтобы Вика стремилась привлечь себе внимание, вмешиваясь в оживлённый диалог мужчин, она вообще не слышала о чём-то ни тамару Для неё сейчас не существовало ничего, кроме сотрясающих тела болезненных судорог, которые шли волнами. И волны эти накатывались всё чаще, и боль становилась всё сильнее. И скоро уже не было ничего, кроме изматывающей боли. И хотелось только одного, чтобы она, боль, побыстрее закончилась, чтобы все, наконец, побыстрее закончилось, потому что сил моих больше нет. Мама, мамочка! Где-то на периферии сознания мелькала бледная до синевы физиономия фон Клотца. Потом появился еще один персонаж, кажется, тот самый доктор, что раз в три месяца приезжал на их выселке осматривать будущую мать. Он что-то говорил вики но что, разобрать она не могла. — Мама! — она же почти утонула в океане боли и напряжения, когда вдруг всё кончилось. И откуда-то издалека, из другой вселенной, послышалось слабое кряхтение, потом шлепок, после которого раздался громкий, возмущённый плач, а затем послышался самодовольный голос фон Клодца. — Мальчик! — я же говорил, будет мальчик, сын! — Да, крепкий парень получился, — заговорил доктор. — Богатырь! Почти пять килограммов, и рост, так, сейчас замерим, ого, 60 сантиметров. И как только ваша жена смогла такого выносить? Она ведь у вас вон какая хрупкая. Молодец, умница, сама родила, обошлось без кесарево сечения. Красивый мальчик, правда? Да, на удивление, обычно новорожденные довольно страшненькие, красно-фиолетовые, а этот беленький, прямо ангелочек, на меня похож, одно лицо. Даже волосики белые, глазки. Хм. Что такое, почему вы хмуритесь? Что у него с глазами, он слепой? Да, на первый взгляд все в порядке. Просто глаза очень необычные, слишком светлая радужка. Видите, словно из серебра. Впрочем, у младенцев глаза часто неопределенного цвета, настоящий оттенок формируется позже. Вика опустошенно лежала на кровати, ни о чем не думая, ничего не соображая. Она пока понимала только одно — Мучения закончились, и у нее, кажется, родился сын. А потом до нее дошел смысл слов доктора. «Серебряные глазки?» «Дайте!» — хрипло закричала она, приподнимаясь на кровати. «Дайте мне его! Отдайте моего мальчика!» «Ну-ну, успокойтесь!» — улыбнулся доктор, забирая у сияющего фонглотца наспех завернутого в пеленку новорожденного. «Никто его у вас не отнимает!» Надо ведь было пуповину обработать, обтереть хоть немного. Вот он, ваш красавец, видишь, кричит, сердится. Он что-то говорил еще, в ответ бубнил фон Клодз, но Вика уже не слышала никого и ничего. Как не ощущала и слез, капавших на пеленку сына, белокожего, с точенными чертами лица, с длинными платиновыми волосиками и серебряными глазками.